Глава 21. Хантер. «Борь!» – затормозил парни и затащил в наше секретное укрытие у подоконника за кустом. «Не знаю, как сказать об этом, но и промолчать не могу». «Да говори уже!» – криво усмехнулся Кириллов, даже не предполагая, о чем пойдет речь. «В субботу я попал на благотворительный вечер к отцу Шторма». «Интересно, как тебя туда занесло?» Вот уж не думаю, что это Алекс подогнал пригласительный, скривился барян, удивленно приподняв бровь. И как? Хорошо гульнули, переключился парень. Да дело не в этом. Ты знал, что наша Ева официально встречается с Максимом Штормом? Нет, не знал. Его беззаботная улыбка бесследно исчезла, а руки напряженно скрестились на груди. В такие подробности своей жизни она меня не посвящает. «Нашел бы ты себе другую девушку. Ева, она не так им кажется, и иметь с ней близкие отношения в каком-то смысле даже опасно». Подобрать других слов я просто не мог. Не говорить же влюбленному парню, что под красивым маникюром у этой инопланетянки скрываются щупальца, а с каждым прикосновением она качает из него жизненную энергию. «Спасибо за заботу, Хант. Но это моя личная жизнь, а я уже не маленький, и как-нибудь разберусь». Обиженно отрезал Кириллов и, хлопнув по плечу, резко развернулся, тут же затерявшись среди других студентов. «Если бы... Я пока и сам не знаю, как с ними разобраться», — произнес вслух, наблюдая за красно-белым пятном его толстовки, все еще мелькающим в толпе. Когда раздался звонок, я как раз заходил в кабинет биохимии. Ева Аркадьевна сексуально вышагивала у своего стола. Парни пускали слюни. Ничего не изменилось. Только я теперь не желал состоять в ее фан-клубе. На мое место Кириллов демонстративно поставил свою спортивную сумку, намекая, чтобы я поискал другое. «О, мистер Кент!» – произнесла так, словно вообще не ожидала меня увидеть. При этом хищница сопроводила внимательным взглядом мое замешательство, пока я выбирал глазами, куда бы приземлиться. Ева Аркадьевна поздоровался и прошел на последний ряд, но не к Кириллову, а к девчонкам, которые о чем-то зашушукались и принялись прихорашиваться. Я не обращал внимания ни на них, ни на начавшуюся лекцию. Вместо этого в заполненной аудитории выискивал глазами Алекса, но не находил. Связано ли это было с Евой и ее отношениями с Максимом Штормом? Появится ли он вообще в универе? Я не знал. Понятным было лишь то, что с ним еще предстоял тяжелый разговор по поводу Нади. План, который предложила Хоуп, мне категорически не нравился. Все эти хитрые манипуляции с чужими чувствами ради разведданных были мне не по душе. Да и кто поверит в подобный бред? Стоит один раз понаблюдать, как мы с моей избранной смотрим друг на друга, сияя ярче волшебного кувшинчика на ее груди, и не нужно никаких слов. А еще меня учили, что в любых ситуациях поступать нужно по-мужски брать в полной мере ответственность за совершенные поступки и, если потребуется, платить по счетам. На этом я сам с собой и договорился, и где-то даже успокоился. Только все пошло совсем не так, как было задумано. Обезумевший от любви Кирилла всю пару не сводил глаз со своей пассии. А когда прозвенел звонок, и ребята дружно ломанулись на выход, Он не спешил собирать вещи со стола и задержался последним. Уже из коридора я наблюдал, как Ева Аркадьевна изнутри закрыла на ключ дверь аудитории, оставаясь наедине со своим ненасытным студентом. Что же ты творишь, барян? Прошептали губы, а руки невольно сжались в кулаки. Да чего же нелепая ситуация? «Будь Ева-мужиком, все было бы гораздо проще. А так, что я могу сделать, чтобы открыть этому идиоту глаза? Даже вывали я на его голову чистую правду. В здравом уме с моих слов разве во все это поверишь?» Я спешил найти Надю. Она ждала, как договаривались, на том же месте, где я ее и оставил. А едва заметив меня, на ее лице расцвела улыбка. Я и сам улыбнулся в ответ, пробираясь к ней сквозь поток студентов, не замечая никого вокруг. Когда из этой самой толпы на меня налетел Алекс, неожиданно нанеся первый удар кулаком в челюсть, я моментально переключился в боевой режим. «Что ж, выходит, нормального разговора не получится», — подумал я, ощущая во рту металлический привкус собственной крови. Паршивец ехидно улыбнулся, довольный столь эффектным появлением. И в чем-то он был прав. В другой ситуации этого ему просто не удалось бы. Но сейчас меня гораздо больше тревожило испуганное выражение лица Нади. Невольно она спряталась под ладонями, и только огромные глаза смотрели на меня с непонятным сожалением, будто в происходящем есть ее вина». Вокруг нас с Алексом моментально образовалось свободное пространство, а кто-то даже приготовился снимать предстоящую битву титанов на телефон. Еще бы. Такие события, должно быть, случаются нечасто. Вроде и хотелось надрать ему задницу, и мне это ничего не стоило. Но с другой стороны, скоро я исчезну вместе с Надей, а несчастному парню здесь еще учиться. Только эта мысль меня и останавливала. «Ну что ж ты, Кент, струсил?» — принялся подначивать Алекс, ощутив мою нерешительность. «Никто не смеет вот так просто уводить у шторма его девушку!» «Понял!» — напирал на меня этот напущенный болван. Доля секунды и одной рукой я впечатал его в стену, приподняв повыше, чтобы ноги не доставали до пола. «А теперь ты послушай», — произнес настолько тихо, что слышал меня теперь один шторм, а не все эти столпившиеся уши. Ты не смог защитить Надю на приеме. И если б я вовремя не подоспел, неизвестно, где бы мы ее сейчас искали. Это ясно? Алекс старательно кивнул, пересиливая неудобства и звон в голове, без которого не могло обойтись после столкновения со стеной. Только тогда я опустил его ниже. Шторм снова стоял на ногах, но я все еще придерживал его за плечи. «Надя, не вещь, чтобы ты вот так распоряжался ей. А мы не враги, чтобы воевать. Пусть сама выбирает, кто из нас ей дорог». «Да пошел ты!» — обиженно выпалил Алекс. Но в этот раз я не стал ничего отвечать и просто удалился, понимая, что задел парня за живое. Зеваки и любители сплетен моментально рассосались по коридорам. Надя ушла со мной. И этого было более чем достаточно, чтобы на душе разлилось тепло, а на лицо вернулась улыбка. В этот раз в обед мы не пошли в привычное кафе, где собирались дружной командой за большим столом. «Теперь мне там не были рады, это я понимал. Да и Нади под всеми этими взглядами вряд ли бы кусок в горло полез». Она и так после инцидента с Алексом в коридоре почти ничего не говорила, только поинтересовалась, как я себя чувствую, а затем заботливо осмотрела мое лицо, пытаясь найти место удара. «Ничего не видно. Заживает быстрее, чем на собаке», — пробормотала она, а я удивился. С чего вдруг меня сравнивают с каким-то земным животным? У них что, тоже ускоренная регенерация? Вместо этого мы поехали в небольшой ресторанчик неподалеку и взяли с собой за компанию Майку, которая всю дорогу веселилась и болтала о чем-то безумолку. «Да вы со штормом сегодня звезды Ютьюба», невзначай засмеялась Рыжая, едва достала свой смартфон. «Прошло два часа, уже десять тысяч просмотров. Оказались даже популярнее девчонок, когда те в купальниках устроили драку в бассейне, а Верочка оттаскала за волосы свою очередную конкурентку». Мы с Надей встретились взглядами и поняли друг друга без слов. «Пожалуйста, убери», — попросила она свою подругу, накрыв видео на экране ее смартфона ладонью, и та, наконец, успокоилась, сменив тему. Впервые с таким тяжелым сердцем я шел на тренировку. Вроде все как всегда, тот же бассейн, те же скамейки, окна в пол, за которыми кружа пожелтевшую листву гуляет ветер. Остановился на входе. Засмотрелся. Красиво. Но от чего-то немного грустно. Тренер читал нотации, мотивировал перед открытием сезона и первыми соревнованиями, которые пройдут уже через неделю. Васечкин и Хамко ржали по делу и без. Без гораздо чаще, иначе это были бы уже не они. Кириллов от меня шарахался, даже не смотрел в мою сторону и намеренно встал подальше, через дорожку. Но и с другими почти не общался. Хмурый, неулыбчивый. Сам на себя не был похож. А вот шторм делал вид, что меня просто не существует, вовсю стараясь перед кисой. И я уважал его тактику. Только перед тем, как раздался сигнал к старту, даже начал переживать за парня. Не оставил ли я ему сотрясение после удара? С этой мыслью, не торопясь, греб весь заплыв. Держался рядом на случай чего и даже на секунду дал себя обойти. Но и здесь он меня удивил. «Мне не нужны твои подачки, Хант!» разъяренно кинул мне Алекс вместе с мокрым полотенцем, когда мы столкнулись в душевой. «Это спорт. Работай в полную силу, как умеешь!» После тренировки забрал Надю из библиотеки. И мы вместе поехали домой. Преодолев уже половину пути, она неожиданно попросила завернуть в парк. Ничего друг другу не говоря, мы просто гуляли там около часа. Сидели на лавочках, поедая мороженое, ходили по дорожкам, держась за руки. А остановившись под огромным кленом, кидали друг в друга охапками листьев и, заливисто смеясь, кружились в разноцветном вихре. «Как же сильно я тебя люблю, Надежда Вяземцева с земли!» Прошептал ей на ушко, вытаскивая из длинных темных волос желтую листву. Наслаждаясь этим счастливым моментом, я закрыл глаза и ощутил теплые надены пальцы на своем лице. «Не так сильно, как я тебя, мой ненаглядный арабианец», — произнесла она в ответ и поцеловала, оставляя дрожащую улыбку на моих губах. К тому времени, когда мы вернулись домой, в прихожей в забавных домашних тапочках с розовыми помпонами нас встретила. Хоуп. Нагулялись голубчики. Хитро прищурив один глаз, она продолжила тискать кота, которого не выпускала из рук. Добрый день. Вежливо поздоровалась Надя, ревниво поглядывая на комок шерсти в ее руках. «Привет», — ответил и я, искренне не понимая, что они все нашли в этом вредном и самовлюбленном животном. «Наденька, жду тебя в своей комнате». «Пора учиться управлять даром, который нам очень нужен», – деловито произнесла букмус, поднимаясь по лестнице. «От тебя, Хант, попрошу не отвлекать нас от занятий. В этом деле крайне важна концентрация». «Я буду здесь, в гостиной», – поцеловал Надю в лоб и мысленно пожелал удачи, провожая взглядом ее удаляющуюся фигуру. «Устроился на диване, достал примитивный земной планшет, выводя на экран досье, которые нам прислали на Еву, Озерова и Макса Шторма. Но стоило мне погрузиться в анализ данных, как я ощутил на себе чей-то тяжелый взгляд». «Привет», — попытался улыбнуться, заметив застывшего в проходе Диму, но его взгляд был настолько холодным, вдумчивым, изучающим, что и мое лицо стало до нельзя серьезным. «Что-то не так?» — решил спросить напрямую, лишь бы побыстрее закончить все эти выяснения отношений. «Не так я представлял первого парня моей младшей сестры. И уж точно не с другой планеты, решительно выдал мужчина, пройдя в комнату и заняв кресло напротив». «А что это меняет?» «А то...» что ты в любой момент можешь вернуться к себе домой», пропыхтел Дима, покрутив пальцем в небе, наверняка мысленно образуя воронку, в которую меня должно затянуть. «Если я улечу на Эрабиус, то заберу Надю с собой. Другого варианта развития событий я просто не представлял. Я и пары часов не мог провести с ней в разлуке. Вот это и пугает больше всего». Что она там будет делать на твоей далекой планете? Одна среди чужих, не унимался сердобольный братец. Не одна, а со мной, в качестве моей супруги и под моей защитой. Это большая разница. Разницу почувствуешь, когда бабушка Аврора примчится на метле. Ее точно не остановят твои сверхспособности. С какой-то шальной улыбкой заметил Димка, выходя из комнаты. Есть будешь, донеслось уже более дружелюбно из коридора. Подгребай на кухню, не стесняйся, раз уж мы почти одна семья. Вечером на той же кухне Надя и Хоуп хвастались первыми результатами своих тренировок по управлению ударом. Получается, просияла радостью моя любимая, но пока осознанно войти в контакт могу лишь с тем объектом, который находится поблизости, и то на незначительное время. «Давай лучше продемонстрируем». Вступилась Хоуп, усаживая спинами на расстоянии двух метров Надю и Майку. При этом она выдала каждой по листу бумаги и маркеру. Майя пишет слово, а ты залезаешь в ее голову и, увидев, повторяешь. «Погнали!» Букмус хлопнула в ладоши, и в комнате воцарилась тишина. Мы с Димкой переглянулись, боясь пошевелиться, молча наблюдая за тем, как Майя выводит на листе слово Элютаракок. «Что это вообще такое?» «Да я даже прочитав не уверен, что повторю без ошибок». «А чего-нибудь попроще эта сумасшедшая подруга придумать не могла для первого эксперимента?» «Разволновался я, переживая за мою Надю». «Ей же сейчас самое главное — поверить в себя и продвигаться маленькими шагами, а наша общая задача — помогать ей в этом и поддерживать». Только я напрасно волновался за мою девочку, потому что стоило рыжему безумию закрыть маркер, как Надя без ошибок вывела на своем листе то же самое странное слово. «Вот и умница» похвалила свою подопечную Букмус. «Почему-то написала именно его. Поинтересовался у Майки Дима, видимо, так же, как и я, пытаясь уловить ход ее несуразных мыслей». «Не знаю. Просто название примелькалось, пожала плечами рыжая ягоза, но Дима не сводил с нее взгляда, ожидая продолжения, пока она не сдалась». «Помнишь, еще год назад я как-то простыла?» А ты вручил мне в руки настойку этого самого Элиутера Кока и сказал, что лучше бы я поменьше шастала к соседям через окна в таком виде. С обидой и некоторой застенчивостью вспомнила девушка. Настойка давно закончилась, а коробочку с цветочками я так и не решилась выбросить. До сих пор стоит на тумбочке возле кровати. Но почему? Все еще не понимал Димка, пытаясь найти логику. Как почему? Возмутилась девушка его несообразительности. «Я уже тогда была к тебе неравнодушна. Это было первое, что ты мне подарил». Новый день погодой не радовал. Небо затянуло серой непроглядной пеленой дождя. С самого утра этот проказник барабанил по стеклам, крыше, по наденному цветастому зонту, спускался тонкими струйками по шее за воротник куртки, пока мы добирались до машины, стараясь обойти огромные лужи. Но рядом с ней мне было все равно, что творится вокруг. Просыпаться от поцелуев этой невероятной девушки я готов был в любую погоду. А еще носить ее через эти самые лужи на руках, закрывать с собой от порывов прохладного ветра и всего, чего потребуется, лишь бы счастливая улыбка не сходило с ее лица. «Какой план на сегодня?» спрашивал мой новоявленный агент ММК с зацелованными губами. Накануне вечером Хоуп сообщила, что передала всю необходимую информацию по Наде в центральный офис и ее кандидатуру утвердили. Осталось в ближайшее время наведаться в Вашингтон и уладить формальности, подписать договор, познакомиться с непосредственным начальством, И почему-то именно эти формальности волновали мою девушку больше всего. Попытаемся подобраться к Еве и залезть в ее голову. Готово? Трудно сказать после одного дня тренировок. Но попробовать можно. Притормозили на светофоре, пропуская пеструю толпу с зонтами. Между делом опустил на девичье колено горячую ладонь, плавно поднимая руку все выше и выше, скользя по эластичному материалу чулок, кружевной край которых я уже нащупал под юбкой. Но Надя резко накрыла мою ладонь своей, притормаживая, а автомобили позади начали нервно сигналить. «Не отвлекайтесь от вождения, мистер Кент», загадочно улыбнулась моя радость. «Уже загорелся зеленый, а мы все еще чего-то ждем». «Если бы сейчас мы были на Эрабиусе, я ждал бы только сигнала твоих зеленых глаз». Повернулся к Нади, а моя девочка залилась таким милым румянцем, что я не мог от нее оторваться. Там транспорт не требует безотрывного управления, а еще салон капсулы легко трансформируется под потребности пассажиров. И окна затемняются. «Какого черта тогда тебя занесло в нашу глушь, раз у вас там все так распрекрасно?» Неожиданно обиделась моя гордая землянка. «Я прилетел на землю недобровольно. Меня отправили в ссылку». «За что?» Удивленно нахмурилась Надя. «Сделал то, чего не допускает закон». «И чего же он не допускает?» Девушка неловко улыбнулась, пытаясь скрыть волнение, но ее глаза говорили лучше любых слов. «Не переживай. Ничего такого, что изменило бы твое отношение ко мне», зарулил на университетскую стоянку и подхватил Надину ладонь, переплетая наши пальцы. «Моя младшая сестра Гилея не хотела проходить свадебный обряд с тем, кто идеально ей подходил по всем расчетам. Вдобавок ко всему, он оказался сыном главнокомандующего, а мою сестренку особо никто и не спрашивал. Именно поэтому я решился организовать для нее побег на другую планету, где живет друг нашего отца. Он бы ей помог». «Какой ужас!» – Надя сочувственно сжала мою руку. «Ну как же так?» Разве в вашем развитом обществе браки заключаются не по любви? Нет, конечно. Наши ученые убеждены, что доверять будущей расы, полагаясь на чувства и животные инстинкты, крайне неразумно. В систему загружаются твои психологические тесты и медицинские показатели, а программа подбирает кандидатов. Те, у кого наибольшая вероятность рождения здорового потомства, и становятся супругами. Правительство замалчивает, но в последнее время появляется все больше недовольных, тех, кого этот подход не устраивает. Да и рождаемость, несмотря на все меры, только падает. Значит, пока ты здесь, твою сестру насильно выдали замуж? От этого вопроса даже в глазах потемнело, словно вездесущий дождь пробрался и в мою душу подмывая фундамент, на котором годами строилась моя мужская уверенность в себе и сила духа. Это здесь, по сравнению с землянами, я сильный и бесстрашный, признался, опустив голову. А дома я всего лишь один из многих, бунтарь, который попытался, но так и не сумел уберечь от системы единственного родного человека. Не говори так. Надина ладошка коснулась моей щеки, в то время как глаза смотрели прямиком в сердце. «Ты особенный, Хант, и дело вовсе не в твоих мышцах и способностях. Знаешь, как говорят у нас на Земле, сильные духом не жалеют о прошлом. Время перемен придает им энергии и обостряет лучшие качества. И в то же время именно наши слабости Делают нас по-настоящему сильными. Очень мудро, и не поспоришь. Иди сюда, моя любимая слабость. Выдохнул в мягкие губы, накрывая их поцелуем. Держась за руки, под многочисленные сопровождающие взгляды, мы вошли в универ. Вслушиваясь в перешептывания, которые казались Наде лишь безобидным фоном. Я радовался тому, что ее уши не столь чувствительны, как мои. Кто-то за спиной, не стесняясь в выражениях, продолжал обсуждать нашу вчерашнюю стычку со штормом. Но я не обращал внимания и на это, заметив еще один неравнодушный взгляд. — Тебе не кажется, что Ева Аркадьевна смотрит на нас как-то плотоядно? — прошептала Надя, склонившись ко мне с маскировочной улыбкой. «Развернувшись к Еве спиной так, чтобы в случае чего она не смогла прочесть по губам, произнес. «Не забывай, она знает, кто ты на самом деле, и догадывается, кто я. Будь с ней поосторожнее и никуда не ходи одна. Но, мое счастье, на этом курсе у меня нет биохимии. Это и не обязательно, чтобы попасть в щупальца хищницы». Обнял девушку за талию и притянул к себе. «С таким же успехом вы можете столкнуться в туалете или где-то еще. У них тоже есть союзники. Вполне возможно, что и среди людей. Вон, Кириллов и сейчас от нее не отлипает. Не удивлюсь, если она его уже завербовала. Ты им нужна, Надя. На тебя объявлена настоящая охота». «Никуда не отходи от кабинета. Жди, когда после пары я тебя заберу». «Хорошо», — согласилась моя трусишка с тревогой, озираясь по сторонам. «Я хотел, чтобы ты была осторожна, а не боялась каждого встречного», — произнес уже с улыбкой, зарываясь носом в ее волосы возле уха. «Ева не знает, что мы в курсе о ее причастности к твоему похищению» ты не должна показывать ей свой страх. А еще, не забывай о нашей секретной связи, ведь стоит тебе начать нервничать, как я это почувствую, и прилечу на помощь. На этом Надя немного успокоилась и перед самым звонком отпустила меня на занятие. У дверей аудитории едва не столкнулся лбом с Алексом и вежливо пропустил его вперед отчего он взбесился еще больше, гневно сверкая глазами. День как день, если не считать моих опасений за Надю, которая все время находилась в одном здании со мной, но в то же время не так близко, как хотелось бы, а еще не давала покоя запланированное после тренировки вылазка в лабораторию Евы. Не торопим ли мы события, подвергая мою избранную дополнительной опасности? Переживал я. Когда Надя и Майка после занятий заглянули в помещение бассейна и тихонько присели в первом ряду среди немногочисленных зрителей, Виталий Емельянович как раз выстраивал нас на дорожках. Сегодня тренер решил провести показательные выступления перед соревнованиями и для первого заплыва выбрал самых сильных спортсменов. Справа готовился Боря Кириллов, который весь день казался каким-то приторможенным и упорно отказывался со мной общаться. Правда, стоило от него отвернуться, как моя спина ловила на себе его тоскливые взгляды. А это уже был прогресс. Между Баряном и Васечкиным расположился шторм, снова делая вид, что я для него пустое место. Но за Кириллова он тоже переживал, то и дело незаметно приглядывая за парнем чего трудно было не заметить. По сигналу мы оказались в воде, и Боря с первых секунд заметно отставал. Я старался держаться со скоростью Алекса, и мы уже преодолевали дорожку в обратную сторону, когда между нами обессиливший товарищ разом потерял сознание и пошел ко дну. Не сговариваясь, мы вдвоем оперативно вытащили парня из воды. Но шторм выглядел испуганным и растерянным, поэтому даже без разборок уступил мне право оказать первую помощь. «Вызовите скорую!» – паниковал Кисов, в то время как я удалял воду из дыхательных путей парня, перевернув его животом вниз и уложив на свое колено. Ритмичные надавливания на спину и ребра в несколько подходов освободили легкие, и Боря, придя в себя, Начал самостоятельно откашливаться, но надолго его сил не хватило. Совсем скоро его веки отяжелели, и парень снова провалился в бессознательный сон. Встревоженный киса попытался нащупать сонную артерию на его шее. Пульс стремительно падает. Да что же с ним такое? Я знал, как помочь Боре и другим способом. Но не был уверен, имею ли право разоблачать себя, когда работаю под прикрытием. А еще не знал, как мои способности воспримут остальные. На мое счастье, рядом оказалась Надя и, встретив мой взгляд, ответила на еще не заданный вопрос. «Скорую вызвали, но я бы на них не рассчитывала это еще 15-20 минут. Помоги ему, Хант, сейчас только ты можешь спасти его жизнь». Кисы и ребята ничего не спрашивали, когда я попросил убрать отборе руки и отойти на пару метров, дав мне возможность сконцентрироваться. Абстрагируясь от перешептываний и взволнованного дыхания столпившихся ребят, я закрыл глаза и вошел в резонанс с его биополем, ощущая оставленные Евой бреши. «Натворила же эта сука, дел с абсолютно здоровым и крепким парнем? Ничего». Она свое еще получит. По моим ладоням через его солнечное сплетение проходили потоки целительной энергии, растекаясь волнами по телу. Непонятно, как ты еще на ногах держался, дружище. Поймал себя на мысли, отдавая парню столько, сколько он способен был взять. А Боря все продолжал и продолжал впитывать, будто высушенная морская губка. В какой-то момент, как обесточенный прибор, я упал рядом с ним, а проснулся уже от резкого и мерзкого запаха, которым тыкали мне прямо в нос. «Что с Борей?» — спросил первым делом у нависшего надо мной человека в белом халате и перепуганной Нади, чья теплая ладошка лежала на моем лбу. «Жить будет», — улыбнулся тот, помогая мне подняться. «Сейчас он по дороге в больницу». «Не знаю, что ты с ним сотворил своими волшебными руками, но внутреннее кровотечение каким-то образом остановилось, и на умирающего этот парень явно не похож». Довольно усмехнулся Док.